Глава седьмая Я толкнула дверь, которая неожиданно легко подалась, и ввалилась в просторный светлый холл. Тут стояло лишь несколько стендов для объявлений факультетов, названия которых были подписаны наверху, да около окон с цветами. Вдохнуло знакомый запах казенного учреждения. Большой гулкий и бессмысленный холл, в котором даже не было скамеек, чтобы посидеть. Всё то же самое, что было в моём университете. И как ни пытались облагородить это помещение, оно всё равно оставалось бессмысленным и казённым. Первая дверь направо обнаружилась практически сразу же. На ней было написано «приёмный отдел». Я постучала, и мне разрешили войти. В небольшой приёмной сидела молоденькая девушка и перебирала какие-то бумаги. И что-то мне подсказывает, что это не Мегера уэлчи «Светлого дня, Арена», — поздоровалась я. «Светлого. Вы хотите поступить?» Да, хотела бы узнать, что для этого нужно. Направление магии? Эм, я задумалась. А какое у меня направление, собственно? Инициация дара произошла недавно? Я кивнула. Какого цвета и по ощущениям была магия? Как у дурочки, спросила меня девушка. Красная, и от неё шел жар, честно ответила я. Значит, огненная. Что ж, с огненной магией мы вам можем предложить факультет артефакторики, рунологии или боевой. «А в чём разница?» Девушка на меня посмотрела странно, так что я решила уточнить вопрос. «Я имею в виду критерии поступления, стоимость и так далее». «А, значит, смотрите. Боевой факультет самый дешёвый. Стоимость года обучения — 4000 лиев Ого, нифига ж себе! У умершей травницы я нашла 400 лиев треть из которых уже истратила, и считала это довольно большими деньгами. Артефактурика — 5000, и рунистика — 5,5». Но, как вы понимаете, последние самые большие перспективы в плане будущей работы и роста контроля силы. Хотя артефакторика тоже не сильно отстаёт. По условиям поступления всё едино. Вы должны пройти собеседование и проверку магии. После этого вам будет предложено что-то одно. Если вы берёте у Академии кредит, то обязаны поступить туда, куда вам предложат. Если платите сами, то и выбирайте сами. А что входит в стоимость обучения? Спросила я наиболее интересующий меня вопрос. Если за жилье придется платить отдельно, то горит такое обучение со всеми кредитами синим пламенем. В стоимость входит само самообучение, использование всех сооружений на территории, от полигона до спорткомплекса. Девушка оглядела мою фигуру очень говорящим взглядом. Учебники, библиотека, проживание и питание в столовой академии. Когда можно пройти собеседование? Я сейчас узнаю у Ирены Уэллчи. Девушка встала из-за стола. Она оказалась одетой уже более похожей на стиль стимпанка, как мы его понимали в том мире. Кружевная блуза, корсет и обтягивающие брючки, заправленные в высокие сапоги. Магичкам можно было ходить в брюках, а кто бы им запретил. А вот всем остальным женщинам этого мира нет. Буквально через минуту она вернулась и кивком указала мне на дверь. «Рена Уэллчи примет вас?» «Благодарю за подробную информацию». Я поклонилась секретарю и толкнула дверь в кабинет её начальницы. Светлого дня, арена Уэлчи. Я опять поклонилась, на этот раз стройной, уже не молодой, но ещё не старой женщине, сидящей за массивным столом. Она меня тоже рассматривала пронизывающим, словно рентген, взглядом бывалого ФСБшника. Про таких ещё говорят, что у них улыбка добрая, а глаза никогда не улыбаются. Тем не менее, взгляд её я выдержала, и ей это понравилось. Нет, она не стала менее жёсткой, и если ей перейти дорогу, она закопает под ближайшей осинкой, не моргнув и глазом. Но и негатива какого-то она ко мне не испытывала. Впрочем, я не обманывалась, такие люди умеют играть. Ренна? Ната Синель, уважаемая. Ренна Синель? С чем пожаловали? Хотела бы пройти собеседование в Академию, чётко отрапортовала я. Собеседование? И чем вас не устраивают курсы молодого мага? Что за курсы? Я не знала, но подозревала, что странно не обучать выявленных магов, от них слишком много проблем может возникнуть. Значит, их обучают не только в академии. Ясненько-понятненько, возьмем на заметку. Мне хотелось бы получить более полные знания, по возможности. И дворянский титул? Она усмехнулась. По возможности. По возможности, кивнула я. Что ж, какой у вас дар, как давно была инициация, «Инициация была несколько дней назад, я как раз собиралась ехать в столицу. Адар огненный, по всей видимости. И как же он инициировался? Меня сильно напугали. Надеюсь, напугавший жив. Но это не человек был, я в лесу была, и то, что меня напугало, сбежало. А что? Ни слова неправда между прочим. Что ж, тогда возьмите этот артефакт». Уэлчи указала настоящий в центре стола на подставке «Кристалл». Я сделала шаг вперёд и взяла приятный на ощупь шероховатый тёплый камень. Подержала его несколько секунд, и на нём начали проступать замысловатые руны. «Всё, можете положить», — женщина кивнула на подставку, а когда я положила, внимательно его рассмотрела, не дотрагиваясь. По кристаллу бежали руны и какие-то знаки, которые она вдумчиво изучала несколько минут. Потом нахмурила лоб, и мне стало не по себе. «Что ж», — она задумчиво посмотрела на меня. «Как я понимаю, вы собираетесь брать кредит у Академии?» «Денег для полной оплаты обучения у меня нет», — уклончиво ответила я. На что она только усмехнулась. Поняла, видимо, что все будет зависеть от ее ответа и моих собственных представлений о прекрасном. «Я вам так скажу, Ренна Синель. У вас что по контролю, что по силе, показатели средние. Это нехорошо, но и неплохо. Была бы у вас большая сила, я бы предложила вам боевой». Там бы вы могли быстрее развиться. В этом ведь ваша цель. Но вы, девушка, не слишком богатырской комплекции. Магия для боевого факультета у вас на низкой планке. Так что в подобные самоубийственные авантюры я вам ввязываться не советую. Я кивнула, уже понимая, что она меня просто подведет к нужному варианту. Объяснит, что не так с другими. Могла бы и директивно сказать, но то ли я ей так понравилась, что вряд ли. То ли это ее стиль, жесткий, но не прямолинейный. «Ну, попробуй, пикни что-то против». «Теперь, что касается артефакторики. У вас для неё откровенно мало контроля. Тут уж не нижняя планка, а немного меньше. Я не могу сейчас предложить вам этот факультет. Конечно, контроль можно развить. Если вы пройдёте курсы молодого мага, потом пару лет потренируетесь, то сможете поступить на артефактный. Но не очень-то и хотелось, если честно». Артефакторы мне представлялись чокнутыми учеными с безумными взглядами, взъерушенной шевелюрой и гоглами на голове, которые целыми днями сидят в непроветриваемых помещениях и что-то мастерят. «Я бы вам предложила рунистику, но это самый дорогой и элитный факультет», сказала Уэлчи и замолчала, давая мне это осмыслить. «Ага, значит, там одни местные мажоры учатся. Плохо. к сельской не слишком красивой девице они точно будут цепляться». Я вот цеплялась, когда училась в универе. И это, видимо, карма. Так вот, что касается рунистики. Там как раз нужна сила и контроль ниже средних. Высокий интеллект, способности к математике. Вот здесь, женщина указала на артефакт, отмечено, что такие способности у вас есть. Не сказала бы, что я гений в математике. Но да, справлялась неплохо всегда. Это очень сложный факультет и очень дорогой. Но рунисты не остаются без работы, им хорошо платят, и этот путь позволяет быстро набрать ранги. Чего это она меня так агитирует?» Я вопросительно приподняла брови, на что Уэлчи только усмехнулась. «Нашему королевству очень нужны хорошие рунисты, Ренна. Но ведь факультет выпускает их ежегодно». «Выпускает, но мало кто из них едет на службу», — усмехнулась в ответ она. «Всех забирают дворянские семьи на свои производства или в свои боевые отряды. Тогда почему бы не снизить стоимость? Потому что абы кто тоже не нужен. Но я вам реально так скажу. Боевой макс может отдать кредит за обучение примерно лет за 10-15, а рунист — за 3-5. Это большая разница. Ой, как мягко стелет. У вас еще есть время подумать, ренна До конца приема осталась неделя. Так что, если надумаете, вам надо до этого срока подписать договор. «Я вам оставлю выбор, боевой или рунический, но советую все же второй. Боевой вам будет очень сложно потянуть и в физическом, и в магическом плане». «Я поняла. Благодарю вас». Я низко поклонилась и, получив разрешительный кивок, скрылась за дверью. Объяснив секретарю, что прямо сейчас ничего подписывать не буду, я пошла к выходу из академии. Предстояло о многом подумать, но перед этим нужно сделать две вещи. узнать все насчет курсов молодых магов и забежать на фабрику по зарядке артефактов, поводить жалом насчет возможности подработки. А если удастся собрать информацию по поводу рунического и боевого факультетов, будет вообще здорово. Поскольку решать что-то нужно было быстро, я сразу же поехала на курсы. Но оказалась сильно разочарована. Нет, меня без проблем принимали, и обучение действительно было бесплатное. Но имелось одно большое «но». Жилье они не предоставляли. Вернее, предоставляли только тем, кто живет либо в столице, либо недалеко от нее, в области. Если местное территориальное отделение, можно так назвать. А кто из других районов, тот должен учиться на таких же курсах в местном райцентре. А вот там будет и жилье, и питание. Для меня подобным райцентром был Есель, потому что я в полиции сказала, что приехала из Риаса, небольшого городка этой области. А если бы сказала правду, то и в моем родном городе, точнее, месте, где я очнулась, Тоже были свои курсы. Собственно, этот вариант отпал сразу. У меня просто не было денег на год проживания в период учёбы. А в Есель возвращаться довольно опасно. Вдруг встречу кого-то из старых знакомых этого тела. На артефактной фабрике тоже не срослось. Тут надо было иметь сертификат об обучении на курсах. Сами они не учили. Но студентку академии они готовы были принять через полгода после начала учёбы. Собственно, работы там было на час-полтора. Да и не каждый день можно было приходить, а только по желанию. Для небогатых магов хорошая подработка, которой многие пользовались. Правда, платили там сущие копейки. Всё дело в том, что те, кто учился в академии, и так зарабатывали неплохо. После окончания, разумеется. Даже несмотря на огромный кредит им хватало. Особенно это касалось артефакторов и рунистов. Так что необходимости в подработках не было. Но ну, а боевикам просто неприлично было так подрабатывать. «Значит, раздумываете, не пойти ли в академию, Ренна?» — спросил меня пожилой Рен, с которым мы беседовали на фабрике. «Его должность, наверное, на манер моего мира можно было бы окрестить начальником кадровой службы. Старичку явно было скучно, так что он с удовольствием со мной общался. Позвольте уточнить, что вам предложили?» «Предложили боевой иронический. Для артефакторного у меня маленький уровень контроля», — честно ответила я, не видя смысла скрывать. «Боевой? Девушки? О, времена!» — покачал главу дедок. «Не соглашайтесь. Не к лицу это такое благовоспитанное ренье. Там разница в стоимости, сами понимаете. Я пожал плечами. О, поверьте, вы, как специалист по рунам, отработаете кредит быстрее, чем будучи на боевом. Сами подумайте, куда вы после боевого сможете пойти». «В отряд кому-то из дворян или на службу к королю? Но...» Старик поднял палец вверх. «И дворянские отряды, и королевская рать всё время воюют. А вы мак огня, вам отсидеться в тылу никто не даст. Процент списания там очень велик. Причём, как понимаете, списаний по ранению гораздо больше. Так что сразу в отставку, лечит-то за свой счёт дорого. Вас спишут, а кредит останется, Рена». «А там и долговая тюрьма на горизонте замаячит, потому что боевому магу найти работу очень сложно. А работу, которая позволит оплатить кредит и при этом не умереть с голода, ещё сложнее». «Как-то это всё...» «Нечестно?» — усмехнулся дедок в усы. «Ну да, есть такое дело. Всем говорят, что боевые маги — элита, но по факту это всего лишь расходный материал. Я имею в виду не потомственных дворян». У тех-то проблем не будет ни с выплатой кредита, ни с получением знаний и должностей, ни с лечением. Вот и получается, что элита — это они. Мне сказали, что на руническом факультете больше всего детишек элиты. На руническом учиться тяжело, и там не оставят тех, кто не выполняет программу, потому что он просто не сможет работать с рунами. Этот факультет элитный, конечно». И туда многие дворянские семьи пытаются засунуть своих детишек. Только больше половины из них потом переводятся на артефактный, а то и на боевой. Так что это факультет скорее интеллектуальной элиты. Вы так много об этом знаете? Я закончил академию по направлению артефакторики много десятилетий назад. Но там ничего не изменилось. Это я вам, Рена, точно скажу. У меня правнучка в прошлом году закончила рунологию, а правнук три года назад артефактный. Так что я знаю, о чём говорю. Рена Уэлчи — правильная ренна Она напрямую не может сказать, чтобы вы на боевой не шли. Это ведь она вам советовала рунический? Да, она. Вы её знаете? Рена Уэлчи, помимо приёма, занимается распределением тех выпускников, которые не нашли работу сами. Так что её знают все фабриканты в столице и поблизости». Со старичком я распрощалась через полчаса довольно приятной и полезной беседы. Но можно ли ему верить? Ведь он знает начальницу приемного отделения лично. А она, дама боевая, пробивная. Да и кто знает, как тут у них все завязано. С одной стороны, было бы глупо думать, что на мне свет сошелся клином. Что они договорились именно за моей спиной с непонятной целью убедить меня идти в рунологию. Ради чего? Но получу я кредит больше на полторы тысячи. Это только для конкретного человека имеет значение. А для такой большой организации, как Академия, это сущие копейки. Но с другой стороны, если они так всех отговаривают, то по копейке с человека и вот уже на домик где-нибудь на тёплых берегах накопили. Хотя не все же идут на фабрику. Тут всё надо хорошенько обдумать. Верить или не верить этим двоим — вопрос на самом деле не самый главный. Тут скорее можно обратить внимание на ту информацию, которую я от них получила. Первое и самое основное. После обучения боевому магу действительно придется воевать. А если с ним что-то случится, то он окажется больным, никому не нужным должником. Конечно, эта информация нуждается в проверке, но мне почему-то кажется, что это правда. В этой связи логично выглядит и то, что боевики так долго отдают, в общем-то, не такие уж и большие деньги. Нет, для меня большие... но не для обученных магов. Логичный вывод напрашивается, что платят им мало. И делают все для того, чтобы удержать как можно дольше на службе. Видимо, других вариантов заинтересовать людей просто нет, поэтому им выкручивают руки как могут. Я не буду даже упоминать о том, что быть боевым магом и где-то там воевать – это не предел моих мечтаний. Но почему туда вообще идут? Потому что это престижно, облегчает рост в силе и получение титула. А еще кто не разобрался, думает, что сэкономили на кредите. Это еще не учитывая тех, кто по уровню силы и контроля ничего другого и не может. Для мужчины, кстати, не такой уж плохой вариант. Но я-то не мужчина. Окопы, палатки, полевые выходы и всякие аналогичные приключения – это не мое. Итак, нужно расставить приоритеты. Первое. Мои финансовые проблемы временно отойдут на второй план. У меня будет еда и жилье, Плюс в итоге я получу прибыльную профессию и смогу кое-как устроиться в этом мире. Буду должна? Так и что? Люди годами ипотеку платят. Нет, конечно, там все надо будет выяснить, внимательно прочитать договор, определить график выплат и так далее. Но в принципе не такая уж проблема. Если хорошо себя зарекомендую и смогу устроиться на приличную работу, это точно не будет так уж сложно. К тому же уже через полгода можно будет по мелочи подрабатывать на фабрике, а может, удастся найти какую-то другую подработку. Все будет зависеть от того, сколько времени съест учеба. Еще один важный момент — возвышение. Пока о третьей магической категории речи нет, но второй мне нужно добиться точно, и чем скорее, тем лучше. Чтобы что-то из себя представлять, нужно кем-то быть. Как сказал Рена Уэлча, рунологи быстро растут в силе. Есть, правда, еще один вариант — уехать в какую-то далёкую провинцию на другом конце от города моего появления и поступить там на курсы. А что, жизнь там намного дешевле, чем в столице. Можно найти работу, например, горничной. уже местных-то претензий поменьше будет, чем у столичной аристократии. Может, и без рекомендации обойдусь. Но это довольно рискованный вариант. А что, если денег всё же не хватит? Что тогда делать? Я уже понимаю старушку-травницу. Сбежать в лес от этого мира — Не такая уж плохая идея. А может, она от кредиторов скрывалась? Ну а что? У неё был форменный китель, книги по магии. Наверняка она была боевым магом. Так с чего бы ей уходить в леса? Тут либо убила кого-то, либо денег задолжала.